Когда тебя теперь ждать? Он облегченно вздохнул и поцеловал ее в щеку, во вторую, в нос, губы на замке. Иначе придется отменять полет. И вообще надо сначала сделать ремонт в квартире. Вот именно, сделать ремонт, побелить потолки, натереть полы. вычистить ковры, ну и, ну и отослать Шевчука, черт, отослать его, конечно, не на фронт, куда-нибудь в теплое место, но покончить с этим. Теперь уже, очевидно, не раньше, чем через месяц, сказал Никита. Ну вот и хорошо, вздохнула она. Жду тебя через месяц. Еще с одной маршальской звездой, чтобы ты уже стал дважды маршалом. Дважды маршал Советского Союза. Неплохо, а? А что с Борькой делать? Борьке скажи, что я категорически против его военных планов. Пусть окончат школу, тогда посмотрим. Верульку поцелуй сто тридцать три раза. Ну, пока. Он прыгнул в Вилес, кавалька да тронулась. Вероника в своей короткой лисьей шубке и длинном шелковом платье пересекла охотный ряд, до дома было два шага. Вот и кончился первый бал Катюши Масловой. Теперь я опять одна, а он даже и не вспомнил про мое сорокалетие. Глава пятнадцатая. Офицерское многоборье. Эту главу нам приходится начать маленькой сценкой, которая никак не хотела повесить на хвосте главы предыдущей, хотя и имела к ней прямое отношение.、А、дело в том, что простившись с женой в охотном ряду на яблерской ночью 1943 года маршал Градов не сразу отправился к ожидавшему его вовнукова бомбардировщику Ил-4.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 однако ни Борис Никитич, ни Меревахтанговна в эту ночь бессонницы не страдали. Отец, впрочем, мог быть в эту ночь где угодно, кроме дома. За ночь меценат про красной армией, он не столько сидел в своем московском кабинете, сколько перемещался по всей огромной линии фронта от Баренцево моря до Кавказа.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 Подошел к отцу и обнял его. Два фронтовых фотографа немедленно запечатлели трогательную сцену. Только что оперировал сержант и Нифедова, сказал отец. Просто мифическая какая-то личность. Откуда только у людей такое бесстрашие берется?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 В этот момент через Бугор стали перелетать и падать в подсолнухи реактивные снаряды немецких шестиствольных минометов, так называемых вонюш. Ни отец, ни сын не обратили на это ни малейшего внимания.